Глава 18. То, что уничтожение демонов с помощью огромного смерча не самая хорошая идея, мы поняли только спустя несколько минут, после того, как стрежный Потанин предупредил нас о приближении еще большего количества противников. Они движутся к вам со всех сторон, и их достаточно много. Численность групп от нескольких десятков до пары тысяч. И это без учета одиночек, малых отрядов и тех, кто находится под деревьями и не попал на снимок из космоса. «Пары тысяч?» — переспросил я, отвлекаясь на очередную тройку демонов, которых расстреляли пулеметчики. «А мы разве только что не уничтожили самые большие отряды противников?» «Я тоже так думал», — тут же ответил Роман. «Только вот из гнуска выбралось еще около пяти тысяч. Самый большой — центральный, два поменьше двигаются чуть впереди и по бокам словно намерены ударить вам по флангам. Да только, к сожалению, более малочисленных групп демонов тоже хватает, и они довольно бодро к вам приближаются». «Устроили смерч. Додумались». Сплеснул руками раздраженный наставник. «А мы ведь еще недавно просили Агафадора не выдавать наше приближение к городу вертолетами. Молодцы, блин!» «Все совершают ошибки, и мы не исключение», ответил я, пытаясь придумать, что делать дальше. К тому же мне почему-то кажется, что результат был бы тем же, если бы мы допустили наших магов до непосредственного сражения, только в данном случае еще больше бы ослабили отряд. Возможно, ты прав, — согласился Феофан. Да вот только что будем делать дальше. Сердцем ведь чую, что энергия нашим магам понадобится в городе. Что-то нехорошее и очень опасное там засело. Я прислушался к своим ощущениям и согласно кивнул. Именно там сейчас было опаснее всего. Если бы мы не выманили на себя такое количество демонов из гнуска, то там было бы в разы опаснее, ответил я и, зажав тангенту, уточнил у романа. А что там с истребителями? Они скоро будут? 21-я авиационная эскадрилья уже на месте и готова к работе. Она пока не приближается. Ждет нашей команды. А 31 и 47 в 4 и 5 минутах, соответственно. Вижу их, с удовлетворением произнес я выглядывая в окно и, отметив окружающие на удалении многофункциональные истребители, уточнил. «Порядок передачи команд и выдачи цели указания согласовал?» «Да», — ответил Потанин. «Штаб военно-воздушных сил взял снимки из космоса, промаркировал все группы противников и отправил информацию нам. Есть два дальнейших варианта действий. В первом я со своей командой работаю самостоятельно, уничтожая наиболее опасные для вас группы». Во втором мы передаем снимки, и вы отдаёте целеуказание лично. Еще чего не хватало», — фыркнул я. «Давай-ка ты, Рома, работай сам. Тебе вместе с отделом аналитики там лучше знать, кого, когда и как уничтожать. Поэтому начинайте действовать по тем, кто сейчас находится ближе к нам, а затем и по всем остальным отрядам. Ну и пятерку припозднившихся громобоев или больше оставь на всякий случай. Пусть они будут готовы работать по городу и накопленным в нем силам демонов». «Принял, Иван Егорович», — ответил Потанин. «Я не подведу». «Конечно, не подведешь», — вставил слово Феофан. «У тебя выбора нет. Теперь в любом случае сам работать будешь. У меня только что мобильная связь пропала. Боюсь, что в скором времени мы можем потерять и рации. Так что готовься действовать самостоятельно». «Все понял», — тут же добавил Роман. А я, продолжаю наблюдать за окружающими истребителями, увидел, как пятеро из них резко сменили курс, и полетели в нашу сторону. Снижается и сокращает дистанцию, чтобы накрыть как можно больше демонов. Понял я, и в этот момент в сторону Земли полетели первые ракеты. хренаж себе!» — вырвался Феофан, когда в радиусе пары километров вокруг нас громыхнули несколько десятков снарядов. «Эффектно? Но насколько эффективно?» «Думаю, что достаточно», — ответил я, наблюдая за мощными взрывами на месте падения ракет и, размышляя над тем, сумел бы я выстоять после попадания парочки таких боеприпасов. Ответ мне не понравился. «Иван Егорович!» Почти сразу раздался в рации голос викария. «Да, Гафадор», — произнес я. «Хочешь обрадовать нас скорым прибытием давно обещанных тобой вертолетов?» «Пока нет», — ответил мужчина, ничуть не смущаясь. «Хотел сообщить о пятиминутной готовности к началу военно-воздушной операции республиканцев. Они высоко оценили принимаемые вами меры по привлечению внимания демонов и просят продолжать в том же духе». «Стараемся», — произнес я и вновь отвлекся на звуки стрельбы пулеметчиков, разглядевших очередную группу приближающихся с левого фланга демонов-недобитков. «Тем более, что имперские истребители нам здорово помогают». «Вижу». Заметил Викарий, и на десяток секунд наш разговор прервал массированный удар истребительно-авиационной эскадрильи. Часть пространства в паре километров перед нами взорвалась от более чем полусотни ракет. Затем без какого-либо перерыва аналогичные удары пришлись по правому и левому флангам. Минус три больших отряда. С удовлетворением подумал я и решил прояснить у Викария непонятный для меня момент. «Агафадор!» а каким образом республиканцы будут проводить свою десантную операцию и сколько людей планируется в ней задействовать? Всего открыть я тебе не могу, но кое-что поясню. Помимо двух подготовленных бригад военно-воздушных сил с личным составом боевых подразделений в 4000 человек, к операции также привлекаются члены личного резерва президента, состоящего из 43 архимагов и полусотни боевых инквизиторов. Последние, кстати, прибудут на вертолетах, и к вам для оказания всяческой помощи и поддержки». «Так вот почему они так задержались. Церковников забирали. Надеюсь, они будут так же эффективны, как я про них думаю». Пронеслось в голове, и я задал следующий вопрос. «А что архимаги и инквизиторы? Умеют десантироваться с парашютами? И где, если не секрет, будет происходить высадка? Я надеюсь, не в самом городе?» «И делаешь это зря», — мрачно ответил викарий, а затем на несколько секунд замолчал, словно решаясь с мыслями и тут же добавил Нет, я ничего говорить не буду. Нашу беседу могут перехватить, и тогда противники предпримут защитные меры. «Считаешь, что это могут сделать те же люди, которые взорвали полицейские участки. А почему нет? Уточнил викарий. Ладно, в таком случае конец связи. Сообщи, если будет что-то важное. Завершив разговор с викарием, я не обращаю внимания на пулеметные и автоматные очереди а также применение магических заклинаний, вызвал Потанина. Пока есть связь, нужно этим воспользоваться и уточнить обстановку. «Рома, как тебе эффективность обстрела?» «Достаточно высокая», — тут же ответил советник Рода. «После нашего удара встать и двинуться дальше сумело около ста инферналов. Сейчас мы ждем, когда они сосредоточатся в одном месте и вновь атакуем». «Отличные новости!» — с удовлетворением подумал я. «А как там наша дорога? Мы по ней до города доедем?» «Это вряд ли», — признался Роман. «Придется восстанавливать. Хотя можете сойти с дороги и чуть пораньше. Все равно город разрушен, а улица завалены мусором и рукотворными завалами. Там метров триста пройти всего». «Подумаю», — ответил я и после небольшой паузы добавил. «Сколько еще у громобоев ракет осталось?» «Около ста, если не считать ваш резерв». Немало подумал я и, посмотрев на часы, добавил. Вот что мы сейчас делаем. В течение трех минут республиканцы начнут десантно-штурмовую операцию, и ты должен обеспечить им поддержку с воздуха. Может, и не придется решать проблему алтаря самим. В общем, дай команду громобоям бить по скоплениям демонов в городе, а также по всем подозрительным местам. Кроме центральной площади, конечно же. Пусть устроят нечисти веселую жизнь и пройдутся также по завалам частично расчистит на нашем пути. Это позволит нам значительно ускориться в продвижении по Гнуску и спасет от нехороших сюрпризов. Только когда будешь вокруг нас демонов плющить, то не забудь предупредить пилотов про вертолеты Инквизиции», — напомнил Феофан. «А то мы еще и без помощи Инквизиторов останемся. Пока имперские многоцелевые истребители уничтожали отряды демонов вокруг нас и в Гнуске ракетами класса «Воздух-Земля», мы значительно ускорились». Нужно было как можно быстрее доехать до города и начать продвижение. Вместе с республиканцами у нас больше шансов, чем по отдельности. До обширного, усеянного трупами демонов поля мы добрались достаточно быстро, по пути расстреляли остатки пулеметных патронов и полностью перешли на автоматы и другое огнестрельное оружие. «Авангард» использовал Феофан рацию. «Как там ваш маг? Силы для прокладки дороги еще остались?» «Достаточно», — уверенно ответил молодой человек, и мы двинулись вперед. «Лучше плохо ехать, чем хорошо идти», — заметил наставник, и за метров сто до разрушенных зданий гнуска дал команду на остановку. «Подготовимся к выдвижению здесь. Все же приближаться к городу вплотную я бы не рискнул даже после ударов громобоев по крайнам». Я согласно кивнул и принялся рассматривать разрушенные самолетами здания и проплешины взрывов на месте огромных баррикад из дымящихся автомобилей, перевернутых ларьков, деревьев, а также другого мусора. В очередной раз представил, как буду действовать, если меня попытаются атаковать с помощью таких вот ракет, и услышал в отдалении гул приближающихся вертолетов. «Ну, наконец-то!» — заметил наставник. «Думал, мы уже без них двинемся. Пока Феофан с Ристом дробили отряд на подразделения, определяли им сектора наблюдения и атаки, я переговорил с викарием Васой» старшему отряда из 50 крепких инквизиторов, в глазах которых горел фанатичный огонь ненависти к демонам. Сработанные пятерки церковников достаточно оперативно были внедрены в подотряды, и мы, наконец, вошли в город, чтобы тут же услышать еще более громкий звук приближения нескольких десятков военно-транспортных самолетов республики. «Вперед!» — тут же скомандовал я и поднявшийся в воздух квартет боевых вертолетов «Инквизиторов» атаковал расположившихся в отдалении противников. В летательные аппараты тут же понеслась парочка заклинаний, а на идущие впереди подразделения напала потрепанная засада, явно попавшая под обстрел громобоев. Десяток насортулов, парочка людов и чуть ли не сотни крылатых и очень вертких пилки заставила людей собраться и стряхнуть безмятежность предыдущей дороги. Мелкие демоны, несмотря на свои размеры, оказались самыми опасными противниками, которые слаженно атаковали сразу несколько магов заклинаниями и здорово уходили от ответных атак. И именно такая тактика демонов принесла нам первые серьезные потери. Их было немного, всего трое, однако подобное начало никому не понравилось. Дальнейшее движение по пустынным, заваленным мусором, улицам проходило еще более напряженно в постоянных боях, нападениях из засад и в ожидании ударов со всех возможных сторон. Демонов было много, даже как-то чересчур. В каждой атаке участвовало не менее сотни особей. Мы не успевали толком расправиться с первой волной, как на нас налетала вторая, а затем третья, изредка четвертая. А хуже всего было то, что каждую такую группу возглавлял как минимум десяток достаточно сильных, напитанных жертвенной энергией демонов которые могли наносить мощные и неожиданные удары, а также наравне сражались с магами в ранге «Профессор» и «Архимаг». Нередко их появление сопровождалось чем то ранением или даже смертью. Пока что нас пару раз выручали ракеты класса «Воздух-Земля», а также назначенные Юрием Владимировичем потомственные маги, владеющие мощными родовыми заклинаниями. Они по очереди обращались к своему удару и били по скоплениям инферналов. Несмотря на серьезное противодействие, мы довольно успешно продвигались к центральной площади, со стороны которой был слышен яростный бой десантников. Прикинув на ходу план города, я вспомнил о небольшом школьном стадионе, находящемся недалеко от цели операции, и понял, что мастера десантирования приземлялись именно там. Как они все поместились на этом небольшом поле, я не знал. Однако то, что их действия довольно успешны, отметил, так как в какой-то момент количество встреченных демонов резко уменьшилось. Их основные силы отправились защищать площадь и жертв. Заметила идущий позади меня и внимательно оглядывающийся по сторонам старший темников, когда мы вышли к большому круговому перекрестку. Предлагаю ускориться и ударить им в тыл. Лучшей возможности может и не представиться. Согласен. Вместе с десантниками у нас больше шансов, чем по отдельности. Мелькнула у меня мысль, но вместо того, чтобы отдать приказ еще больше ускориться, Я почему-то начал внимательно осматриваться. Кратчайший путь к площади лежал через небольшой полуразрушенный жилой двор. По-другому же надо было пройти лишних 300 метров и повернуть на перекрестке. «Так что, Иван, идем?» — поторопил меня Темников. «Да», — кивнул я. «Только движемся вдоль кольца, улицы, и на перекрестке поворачиваем налево». «Не лучше бы срезать здесь?» — спросил Агнат, прислушиваясь к чему-то. «Это же кратчайший путь». И так постоянно давящее на меня в последние минуты чувство опасности стало еще более осязаемым, заставив меня покачать головой. «Нет, во двор не заходим. Мне кажется, что там ловушка. Делаем все так, как я сказал». Отец выругался, а Феофан рванул вперед, чтобы дать нужные указания и проконтролировать смену авангарда. «Кто-кто, наставник, воспринял мои предостережения со всей серьезностью». Игнат промолчал, как и остальные прикрывающие мне спину маги, в состав которых вошли Темникова, Буранка и Резцов с магнатами, принесшими ранее неприложенную клятву. Я вновь осмотрелся. Из почти двух сотен человек мы потеряли убитыми около 50, Еще столько же или чуть больше успели прикрыть и подлечить зельями. Остальные маги и бойцы сводного отряда держались вполне неплохо. Какого-то страха я в их глазах не заметил, Напротив, там была злость, решимость, ярость и желание разорвать демонов, устроивших страшную резню в городе, и, наконец, завершить сложное и смертельно опасное дело. Вероятно, таким же было и мое лицо, когда я замечал на улицах убитых или распотрошенных женщин и детей. Примечательно, что трупов мужчин и стариков было куда как больше, однако таких ярких эмоций они почему-то не вызывали. «Наверное, мы все привыкли к частой гибели мужской половины человечества и не думаем, что это что-то выходящее за Додумать мысль мне не дала взвывшее предчувствие и крик Феофана. Что В следующую секунду в окнах разрушенных домов появились пулеметчики, гранатометчики и маги противника, которые тут же нанесли свой удар. «Демоны Любы! Почему я о них не подумал?» Сокрушался я, когда нырнул за укрытие, и тут же контратаковал напавших на нас людей ледяными сосульками. Не менее огорчены внезапной атакой были и маги-отряда, которые довольно мощно ударили по предателям рода Лицкого, из-за чего три ближайших здания полностью обвалились, а добежавшие до перекрестка маги-авангарда тут же ударили вдоль улицы и прилегающим здания множеством площадных заклинаний, отчего часть ранее неплохого района превратилась в горы битого кирпича. Нашему вниманию предстала площадь, окутанная плотным кроваво-красным пузырем магического щита, внутри которого виднелись вспышки и были слышны приглушенные звуки боя. «Наши братья там!» — крикнул мне викарий Васой. «Я чувствую, что они обратились к вере спасителя!» «Вперед!» — рявкнул я, понимая, что мы серьезно опаздываем, и отряд довольно быстро, но осторожно устремился вдоль улицы, попутно уничтожая выживших и выбравшихся из завалов демонов. Вдруг я ощутил чей-то злобный торжествующий взгляд. А затем снова внутри разошлось чувство опасности, заставляя меня уйти в сторону, но вместо этого рука с зажатым в ней жезлом вытянулась вперед, и вылетевшее навершия заклинание мощной ледяной стены прикрыло стоящих рядом со мной людей от неизвестного темно-красного, словно бы кровавого заклинания. Оно с легкостью разбило мою защиту, но дало нам несколько мгновений, чтобы отскочить. В следующую секунду... Словно бы по команде, из завалов стали достаточно бодро выползать здоровенные жукеры, один из которых сумел своими каменными копьями подловить парочку магов. А с фланга в это время нас атаковал как минимум десяток огромных крестовиков при поддержке хвостатых нагов-воинов, серых гигантов-насартулов с окутанными огнем топорами и невероятно быстрых сатиров, сходу вырезавших троих магнатов и их охрану. К слову, это крайнее, что им удалось сделать, так как Феофан с учениками подскочили следом и связали опасных противников боем. Вылезли как раз с той стороны, где я чувствовал засаду. Пронеслось в голове, когда я уже рывком приближался к ближайшему жукеру. Резко вогнав жезл в узкий глаз демона, я ударил сферой холода, на раз превратив его мозги в лед. Затем кинул хорошо показавшие себя саморезы в глаза ближайшему нагу, заморозил второго. Я осмотревшись, провернул тот же трюк с сатиром, которого под мои ноги отправил один из витязей. Быстрая оценка обстановки меня порадовала. Несмотря на численное превосходство демонов, качество было на нашей стороне. Хорошо зарекомендовавшие себя в боях за Долгиновский район архимагии и профессора сейчас успешно перемалывали достаточно сильных инферналов, в чем им активно помогали инквизиторы, чья энергия не только усиливала мощность заклинаний, но и снимала или ослабляла демонические щиты. Так вот, благодаря чему мне удалось так легко расправиться со своими противниками. Если инквизиторы настолько эффективны в борьбе с демонами, то мне точно нужно найти нескольких таких для собственных нужд. Подумал я и вновь почувствовал тревогу. Мгновение, и усилив энергии щит Голиковых, я отпрыгиваю в бок, чтобы заметить кровавое копье, задевшее меня по касательной, и отшвырнувшая в сторону, куда тут же пришелся следующий удар неизвестного мага, который не удалось затормозить даже с помощью брошенной навстречу ледяной глыбы. Осколки ее сместили траекторию моего падения и защитили от еще одного идущего следом заклинания. «Да кто это нахрен такой?» Разозлился я и с помощью техники шаг, несколько раз переместился вверх, чтобы наконец рассмотреть, откуда меня атакует неизвестный. «Не удалось». Помешать мне решил огромный крестовик, отправивший в мою сторону что-то похожее на паутину, а затем и прыгнувший сам. Гребаный паук! мелькнула в голове мысль, и, уйдя от паутины очередным шагом, я бросил особую снежинку в глаз членистоногому. Из-за мелькнувшего в глубине души страха и чувства брезгливости к паукам, я на мгновение забыл, от кого исходит настоящая опасность, и чуть за это не поплатился. Помогло тело коченевшего крестовика, принявшего на себя разрушительный удар. От места боя нас отнесло достаточно далеко, что вновь позволило мне выдохнуть и заметить, откуда по отряду магов было брошено очередное мощное кровавое заклинание. Спрятался, ублюдок. Подумал я и в неприметную больницу, расположенную на границе защитного круга центральной площади, на манер сюрикена полетела небольшая, наполненная родовой энергией под завязку «Снежинка» раздался дикий и неестественно громкий рев боли, на мгновение заглушившийся кругом и заставивший демонов оцепенеть, чем тут же воспользовались наши маги, бойцы и инквизиторы. Однако этим дело не закончилось. Спустя пару секунд из своего укрытия, ставшего на краткие мгновения филиалом серного полюса, выбрался смутно знакомый мне молодой человек с крепким накачанным торсом и заметными, горящими красным цветом глазами. «Это что, Глеб Гаштольд?» Узнал я изменившегося жениха Елены Островской и тут же отправил в его сторону еще три сферы холода и пару специальных снежинок. Недавно встречный мной на юбилее Софии Броновской молодой магнат серьезно изменился. Он стал намного выше, приобрел впечатляющую мускулатуру, горящие красным огнем глаза, хорошо заметные клыки и небольшие белые рожки чуть выше лба. Последнее обстоятельство, кстати, Ясно говорил о том, что других представителей рода Гаштольд можно уже и не искать. Первую из моих сфер Глеб, играющий отбил обогрённым в крови жезлом, зато остальные не заметил из одновременно прилетевших в него копий тьмы, серпов ветра, сверкающих искр инквизиторов и огненного заклинания. Комбо из конструктов оказалась достаточно болезненным и эффективным, чтобы смести полудемона назад и серьезно его ранить. Последовавший за этим рык был гораздо громче предыдущего, и не растерявшиеся люди наконец расправились с остатками демонов, а некоторые отправили вскрывший Гаштольда проем еще по парочке убойных заклинаний. Опасность от странного полудемона ощущали все, поэтому стремились как можно быстрее его уничтожить. К сожалению, не получилось. Кровавая пелена, окружающая центральную площадь, расширила границы и существенно уплотнилась перед раненым гаштольдом, принимая на себя наши удары. Данным действием Глеб не только защитил себя и смог оценить обстановку на главной площади, где все еще кипел бой, но и показал, что он здесь не самый главный демонопоклонник. Идиот! Раздался громыхающий рев, откуда-то из-под купола. Не трогай щит! У тебя достаточно сил, чтобы справиться с ними. Убей их всех! В следующий миг купол вернулся к предыдущим границам, а из него к проему потянулась широкая кровавая линия силы тут же окутавшая Гаштольда. Полудемон отполз в сторону, на ходу зарастил широкие раны в животе и груди, а затем бросил парочку кровавых конструктов в ближайших людей. Следующий наш ход был сделан с помощью площадных заклинаний, которые, впрочем, особого вреда Гаштольду не принесли. Стоило ему только вскинуть свой жезл, как идущая изнутри купола энергия тут же обволакивала его тело, даря защиту, позволяя восстановиться и немного ускориться из-за чего мы тут же потеряли еще одного мага. По счастливому стечению обстоятельств, второй удар мерзко оскалившегося демона был нацелен на Феофана, который с легкостью избежал прямого попадания и, привлекая к себе внимание противника, тут же рявкнул. «Не стойте столбами! Этот идиот перекачан силой! Его заклинание никому из вас не пережить, но вернуться вы успеете!» В подтверждение своих слов наставник с легкостью ушел от еще трех заклинаний, а четвертого уворачивался уже с помощью техники шаг, а мы вновь потеряли еще одного замешкавшегося мага, который не был столь быстр, как богатырь. Он же сейчас перебьет всех магов. Мелькнула в голове паническая мысль, и целая россыпь сфер холода отправилась в Гаштольда. Мои подарки, а также парочка искр света от инквизиторов, Глебу очень не понравились. Полудемон на секунду замер, и тут же получил в шею родовое заклинание Резцова, которое чуть не лишило его головы. К сожалению, добить полудемона нам вновь не удалось. Подняв окровавленный жезл вверх, он коронным приемом призвал и закупал мощный поток энергии, защитивший его от других наших заклинаний и залечивший смертельно опасные раны. Так дело не пойдет. Он что, получает энергию напрямую из жертвенного алтаря? С раздражением подумал я и вновь отправил в противника сферы холода не успел. Еще четверо наших бойцов превратились в пепел, прежде чем я и инквизиторы вновь затормозили Гаштольда. «Морозов!» — рявкнул разозленный Глеб, посылая в меня сразу два своих убойных заклинания. «Я выпотрошу тебя как барана и заставлю жрать собственные кишки!» С легкостью обманув удары с помощью пары шагов, я понял, что нужно делать дальше. «Уверен?» Гаштольд! задорным тоном крикнул я в ответ. Считай, что справишься со мной один на один? Так вот он я! Подходи! А все остальные живо на площадь! Вы знаете, что делать! ⁇ Этого клоуна я беру на себя! Клоуна! ⁇ еще более яростно проревел Глеб и выдал целую серию заклинаний, которые я также предпочел не принимать на щит. Мне пришлось знатно потрудиться чтобы не только не попасть ни под одно из его заклинаний, но и не подставить под удар устремившуюся к куполу соратников. Для этого пришлось еще несколько раз бросить в демона сферы холода и пару саморезов. Последние, к сожалению, в данном случае не подтвердили своей высокой эффективности. Слишком мощный щит оказался у полудемона. «Бегом, медленные сукины дети! Здесь вы попросту сдохните!» Услышал я голос Феофана, который помогал бойцам принять правильное решение, а сам спрятался за один из завалов, не желая оставлять меня один на один с Гаштольдом и выгадывая удачный момент. Зря. Принеслось в голове, когда я уходил от очередной атаки. Глеб слишком силен, бой на короткой дистанции для наставника очень опасен, а для дальнего у него почти ничего и нет. Как только я удостоверился, что пространство вокруг меня очистилось от посторонних лиц, то сразу же отправил в Гаштольда очередные отвлекающие сферы холода, а затем вокруг меня появилась огромная снежинка, которая разрослась на 40 метров и позволила понизить температуру в ее пространстве до 100 градусов со знаком «минус». Глебу почему-то такое изменение обстановки пришлось не по вкусу. Он дернулся, зарычал, и прежде чем его пронзили мои ледяные колья... Сформировал вокруг плотный огонь кровавого пламени, который позволил ему чувствовать себя довольно уверенно даже внутри снежинки, хотя степень насыщенности заклинания цветом позволяла полагать, что энергии она жрет немало. «Ха -ха -ха Вдруг рассмеялся полудемон, даря мне драгоценные секунды для подготовки следующей атаки, и с превосходством посмотрел на меня. Жалкий человечишка, что случилось? Твой коронный удар не сработал? что еще ты можешь противопоставить мне? Да много чего. Пронеслось в голове, когда десятки моих заклинаний отправились в сторону демона, а возникшие вокруг него ледяные стены вдруг обзавелись крышей, стали становиться толще и попытались вновь насадить демона на копья. Не получилось. Заклинание Гаштольда разнесло еще только начавшую формироваться тюрьму, а он сам взвился вверх, чтобы его магический жезл вновь призвал к себе жертвенную энергию демонического алтаря. Надеюсь, эти проколы Гаштольда позволят Темниковым обнаружить местонахождение алтаря и что-то с ним сделать. Подумал я. Почему-то на других магов у меня не было особой надежды. «Никчемная букашка! Сейчас дохнешь ты, а потом и те, кто пришел с тобой!» Не вступая в разговоры, я принялся обстреливать Гаштольда и ждать ответного хода. Противник не подвел. И быстро отправив несколько сильных заклинаний, тут же сбавил темп. Да он же сейчас тупой, как пробка, понял я, уже в который раз наблюдая за шаблонными действиями полудемона. У него от халявной силы, и из-за трансформации голова кругом идет. Заклинания, конечно, мощные, но и одновременно очень простые. Ничего серьезного он потянуть не может. Главное теперь учесть все ошибки и правильно сделать дело. Ты все равно сдохнешь, червь! прогрохотал полудемон, когда получил в бок парочку ледяных копий, саморезов и сверххолода, снизивших интенсивность горения защитного кровавого огня. «Рано или поздно ты потеряешь силы, а я нет! Алтарь моего рода здесь и поддерживает меня!» Он говорит, «Про жертвенный алтарь?» Подумал я, и на мгновение даже запнулся от пришедшей в голову мысли. «Или про ритуальный алтарь рода Гаштольдов? Он ведь...» не настолько отмороженный, чтобы приносить в жертву семейное наследие. С другой стороны, первый раз вижу, что демонический алтарь так щедро делится энергией с каким-либо инферналом. — Вижу, что ты понял, ха-ха-ха! <соценно> <соценно> — расхохотался Гаштольд. — Тебе конец! Ты ничего не сможешь мне противопоставить! <соценно> — Ошибаешься. Со злостью подумал я, и с кончиком моего жезла стали срываться огромные глыбы, насыщенные родовой энергией Морозовых. «Ха-ха-ха! Пытаешься победить меня этим?» Как припадочный хохотал Гаштольд и продолжал бить по мне все теми же простыми, но эффективными заклинаниями. «Морозов, ты жалок!» Вместо ответа я отправил одну из снежинок высоко вверх, и мощная снежная буря значительно ухудшила обзор полудемону, а также скрыла появление вокруг него четырех таких же заклятий, мощный поток холода от которых был направлен прямо в Гаштольда. Кровавый огонь вокруг него значительно поблек, и я тут же понял — пора. Четверть моего запаса магической энергии, как корова языком слезала, зато полудемон оказался в центре многометровой толщи воды, которая тут же замерзла. Призвав на помощь весь лежащий вокруг лед, я замуровал полудемона в его толще и начал щедро вливать родовую магию, чтобы помешать восстановлению Глеба с помощью жертвенной энергии. Гаштольд сопротивлялся. Я чувствовал, как он пытается пробиться наружу и как крошит тут же восстанавливаемый мной лед. «Нет, ты не уйдешь, думал я, ощущая бисеринки пота, выступившие на лбу. «Не в этот раз». Повинуясь моей воле, лед выстрелил в полудемона чистоколом ледяных копий и стал крепко его сжимать. Вдруг плотный поток жертвенной энергии вырвался из кровавого купола и начал небезуспешно пробивать себе путь к центру глыбы. «Нет, только не это!» — кричал я, вкладывая в атаку всего себя и чувствуя, как истончается лед под напором энергии алтаря. «Если ему удастся вырваться, то мне конец, а потом он придет ко всем в гнузке, а чуть позже и ко всем жителям республики». Думал я, с каждой секунды наращивая давление. «Марго! Ана с Марией! Все они погибнут, если я сейчас его не убью!» Ярость в душе разгорелась в считанные секунды, и то, что еще недавно было непобедимым демоном, превратилось в расплющенный кусок мяса. «Получилось!» — подумал я, и, услышав позади звуки боя, развернулся. Верный Фиофан в очередной раз прикрыл спину самонадеянному князю, которого еще несколько секунд назад мог зарубить любой сильный демон. «Вставай!» — схватив меня за руку и потянув в сторону кровавого купола, рявкнул Фиофан. «Остался последний рывок! Подожди!» Вырвал я руку и, утерев пот со лба, разделил остатки тела Гаштольда на несколько частей и отделил от него жезл. «Мало ли что может случиться за время моего отсутствия?» «Теперь все», — произнес я и, потянув из походного алтаря родовую энергию, побежал в сторону кровавого купола.